Нарцисса не покидало ощущение, что он завладел списком членов тайного клуба. Тесные группки посвященных, взаимно подпитываемых общим безумием. Психовампиров, извращенцев-вуайеристов. Напротив имени каждого коллекционера значился не только его адрес, но указывался также код домофона и номер мобильного. Галерея Пернати обеспечивала покупателям доставку картин на дом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 Жилые дома, больше похожие на виллы, прятались за плотным живым забором из ели и кипарисов. Каждое здание казалось наглядной иллюстрацией расхожей мудрости. Хочешь жить спокойно — не высовывайся. Но особняк Симона Амсалема, которого он наметил в качестве второй мишени, выбивался из общего правила. Строение начала XX века, отделанное штукатуркой под мрамор, являл собой причудливую смесь мавританской и итальянской архитектуры. Башенки, ротонды, кариатиды, балконы, балюстрады — всё это в хаотическом, лишённом какой-либо логики беспорядке. Жилище Амсалемы привлекало к себе внимание, как вылетевшая в полной тишине пробка от шампанского. Нарцисс позвонил в домофон. И ему сейчас же открыл слуга-филиппинец. Нарцисс назвался, и слуга, ни слова не говоря, отправился за хозяином. Нарцисс ждал в холле, переминаясь с ноги на ногу на чёрно-белой плитке. На стенах, освещённых галогеновыми лампами, висели картины. Арбрют в чистом виде. Одна из самых больших представляла собой карандашный рисунок на развернутой картонной коробке. Автор с высоты птичьего полёта запечатлел деревушку с вьющимися вокруг неё дорогами и тропками. Приглядевшись, нарцисс обнаружил, что линии дорог складываются в лицо ведьмы с разинутым ртом, готовой проглотить селение. Рядом висел выполненный мелом триптих изображающий то же самое лицо, принимающее поочередно три разных выражения — изумление, страх, ужас. Красные глаза, фиолетовые тени под ними, тревожный фон. Казалось, картина написана кровью. Остальные работы воспроизводились в стиле американских комиксов 60-х. Сюжеты вполне невинные, сценки повседневной парижской жизни рынок, кафе, дружское застолье, но персонажи Они скалились и корчились жуткие рожи, ибо по соседству с ними художник поместил разлагающиеся трупы и кровоточащие тела животных с содранной кожей. Нарцис? Это и правда ты? Он обернулся и увидел пожилого полного мужчину в белом халате. На носу у него сидели авиаторские очки с затемнёнными стёклами. Седую голову покрывала белая ермолка. Вокруг шеи было повязано махровое полотенце. По его лицу стекали капли пота. Должно быть, он оторвал его от занятий на тренажёрах. «Любопытно», — подумал нарцисс, — «а в спортзале он ермолку снимает или нет?»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 Скульптуры из консервных банок, картины в стиле примитивизма, писанные не на холстах, а на чём попало, эскизы, покрытые таинственными надписями. Нарциссу пришло на ум сравнение с отчаянно фальшивищим духовым оркестром. В общем-то, то же ощущение, что он испытал от внешнего облика и интерьера этого дома. Коллекционер опустился на один из диванов. Под расстёгнутой домашней курткой виднелась майка с надписью «Faith» готическими буквами. «Вера. Английский». «Садись. Сигару». «Нет, спасибо». Отказался нарцисс, устраиваясь напротив собеседника. Амсалем извлёк из лаковой китайской шкатулки толстую сигару и захлопнул шкатулку тыльной стороной ладони. Взял нож с рукояткой из слоновой кости и отрезал сигар кончик. Наконец сунул её в рот, зажав своими великолепными зубами и, пыхнув несколько раз, прикурил. Ритуал был совершен. «Что меня привлекает, варбрют? заговорил он, словно перед ним сидел интервьюер. «Так это свобода, чистота. Знаешь, какое определение дает этому искусству дюбюфе?» Нарцис вежливо дмотнул головой. Амсалем насмешливо продолжил. «Под этим явлением мы подразумеваем произведение искусства — выполненные людьми, лишенными какой бы то ни было художественной культуры. Это искусство, основанное на чистом созидании, в отличие от культурного искусства, работающего по принципу хамелеона и обезьяны». Он выпустил густой клуб дыма и вдруг посерьезнел. «Единственный яд, — тихо проговорил он, — это культура. Она душит оригинальность, индивидуальность и творчество».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 Да Винчи, Тициан, Беллини. Великолепные полотна. Кто возражает? Но есть в них, дружище, одна малюсенькая деталька, которая портит все дело. Младенец Христос изображен необрезанным Мазлтов. У этих католиков Христос перестал быть евреем. Амсалем убрал со стола ноги и с видом заговорщика склонился к нарциссу.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 «Нет, ничего легче. Она висит у меня в спальне. Что-нибудь еще?» «Нет, э, да. Я хотел бы позаимствовать ее у вас на один день». «Зачем?» «Мне надо кое-что проверить. Я ее сразу же верну». Амсалем без колебаний протянул ему через стол раскрытую ладонь. «Ха, Дан?» «Договорились, английский». «Забирай, я тебе доверяю». Нарцис растерянно хлопнул хозяина по руке. Он не ждал, что всё будет так просто. Амсалем прочитал его изумление. Вынув изо рта с чувственными губами сигару, выдохнул дым и произнёс. «Во Франции существует такая штука, как моральное право художника. Я его приемлю. Я купил твою картину, парень, но её автор ты, а не я. Эта картина всегда останется твоей, сколько бы столетий ни миновало». Он рывком поднялся с дивана. Пошли. Нарцисс поплелся за ним по коридору, обитому черным атласом. За открытыми дверями, сплошь мрамор и золото, виднелись итальянские бюсты, гобелены, лакированные комоды. Нарцисс указал, что он попал в лавку венецианского антиквара. Амсалем привел его в одну из комнат, большую часть которой занимала белая с золотом кровать. Над изголовьем висела картина размером 160 на 60 сантиметров. Его картина. Коллекционеру достался клоун. Классический клоун с выбеленным лицом, двумя чёрными полукружьями под глазами, с дудочкой и воздушным шариком в руках. Нарцисс приблизился к картине. Он узнавал красноватую гамму, жёсткую выразительность черт, саркастическую гримасу на лице. Но лишь сейчас он своими глазами увидел рельеф картины. Её надо не столько смотреть, сколько трогать.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 который являл собой тирана и раба, повелителя и подчинённого. Возможно, она символизировала его обманную судьбу? Амсалем шлёпнул его по спине. «Ты гений, приятель, и в том нет никаких сомнений». «Скажите», — вдруг спросил он, — «вам о чём-нибудь говорит это слово, матрёшка?» «А, это такие русские куклы, да? Но что именно тебя интересует?» Да нет, ничего. Амсалем сдернул картину со стены и заискивающим тоном профессионального продавца проворковал Завернуть?